Упражнение большой маятник. Насос плюс обними плечи. Исходное положение. Встаньте прямо. Слегка наклонитесь к полу, руки тянутся к коленям, но не опускаются ниже них. Вдох. И сразу же без остановки слегка откиньтесь назад, чуть прогнувшись в пояснице. Обнимая себя за плечи, тоже вдох. Выдох. уходит пассивно между двумя вдохами и движениями. Итак, поклон к полу, руки к коленям, вдох. Затем лёгкий прогиб в пояснице, встречное движение. Рук со слегка наклотой их назад головой, тоже вдох. Тик-так, вдох с пола, вдох с потолка. Это упражнение напоминает маятник. Оно комплексное, состоит из двух простых насоса и обними плечи. Сильно в пояснице не прогибайтесь, когда откидываетесь назад и не напрягаетесь, все делается легко и просто, без лишних усилий. О выдохе не думайте, он абсолютно пассивен и уходит после каждого вдоха самостоятельно, без вашей помощи. Не задерживайте и не выталкивайте выдох, он уходит в промежутке между вдохом и с пола и вдохом с потолка. Это упражнение можно делать сидя. Если у вас травмирована спина или очень сильный остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, не делайте прогиба назад в пояснице. Просто делайте встречные движения руками без откидывания головы назад и прогибов в пояснице. Низко кланяться в этом случае тоже нельзя ни в коем случае. постепенно. С каждой неделей тренировки амплитуда движения должна сама увеличиваться, и вы будете прогибаться в пояснице уже без каких-либо неприятных ощущений. Норма: 3 раза по 32 вдоха движения. Начинайте осваивать это упражнение, делая сначала только по 8 или по 16 вдохов движения за один подход. А хорошо отработав уже по 32 вдоха движения. Отдых после каждой восьмёрки или тридцатки, 32 движения, как обычно, 3-5 секунд.